Я на эти иконы плевал, Чтил я грубость и крик в повесе, А теперь вдруг растут слова Самых нежных и кротких песен. Не хочу я лететь в зенит, Слишком многое телу надо, Что ж так имя твое звенит, Словно августовская прохлада. Я не нищий, Ни жалок, ни мал, и умею расслышать за пылом, С детства нравится, я понимал, кобелям до да степным кобылам. Потому и себя не сберег, для тебя, для неё и для этой, Невеселого счастья залог, сумасшедшее сердце поэта. Потому и грущу, осев, словно в листья, в глаза косые, Ты такая ж простая, как все, как сто тысяч других в России.